Глава четвертая Вьешь был очень крупным городом. Скажи, Вики, в ее прежней жизни про город с населением чуть больше, чем 100 тысяч человек, что это огромный город, то ничего, кроме ироничной улыбки, это бы не вызвало. В этом же средневековом мире такой город считался поистине чуть ли не мегаполисом. Когда-то много столетий назад, никто даже точно не может сказать когда, в месте впадения Вены крупной судоходной реки Валернийский океан, первый из герцогов Вьежских, который тогда не был еще ни герцогом, ни Вьежским, построил замок на высоком крутом холме. Сначала, гласит молва, деревянный, а затем и каменный. За прошедшие столетия этот замок много раз достраивался и перестраивался, горел и разрушался от штурмов и захватов и снова восстанавливался, достраивался и перестраивался. Сейчас этот замок возвышался над городом своими шестью башнями и стенами из белого камня, которые доставляли сверховье в Вены. Сам Вьеш стен не имел, если не считать их остатка вокруг района старого города. Когда-то весь город располагался на южном берегу реки вокруг замка, но уже больше ста лет, как только был построен первый мост через Вену, город начал разрастаться, в основном за счет строительства на ее северном берегу. Причина этого проста, там более удобный залив, в котором и построили новый океанский порт. Вдоль берега этого залива сначала начали строиться причалы, верфи, погаузы, доки, склады, а затем и жилые дома. Этот район города назвали Заречным, и именно там Вика из памяти Неллы знала парочку подходящих мест, где она бы могла обосноваться на первых порах. «С дороги, Шваль!» Выкрик всадника сопровождался свистом плетки, и будь сейчас на месте Вики Нелла, не миновать бы той рассечения платья и кровавого рубца от плеча до попы. Но для Вики с ее умениями увернуться не было никакой сложности. Сложнее оказалось не ответить в прыжке точным смертельным ударом, но Вика всегда отличалась хладнокровием и себя контролировала. «Твари гленские!» – сплюнул на землю рослый бровастый мужик, несший под мышкой какой-то мешок. Его громко сказанные слова гулом поддержала толпа прохожих, запрудившая в это утро липовую улицу. «Понаехали гады, словно они тут хозяева!» – крикнула полная торговка овощами, стоявшая за своим накрытым грубым коричневым тентом широким лотком. Брызги грязи, которыми окатили людей, четверка всадников и вычерная дорогая карета, уже улеглись, но народ продолжал шуметь и возмущаться. «И ты еще плетешься, рот раззеваешь!» Вика дернула за руку Гнеша. «Пойдем быстрее, успеешь насмотреться!» Город вставал рано. Отойдя от пустого причала едва на сотню шагов, Вика с Неллиным братом оказались на оживленной улице, идущей от Южных ворот к Старому мосту через Вену. Большинство торговцев еще только разворачивали свои палатки, уличные прилавки и лотки, но были и такие, кто уже вовсю торговал. Пекари, так такое чувство, и вообще спать не ложились. Запах свежей выпечки на Липовой улице с самого утра стоял настолько густой и привлекательный, что перебивал даже неприятные запахи от сточных канав, прокопанных с двух сторон вдоль мостовой и прикрытых деревянным настилом. Вика первый раз была на улице настоящего средневекового города, и, несмотря на то, что ей все здесь было знакомо из памяти несчастной Неллы, испытывала искушение поглазеть на все вокруг. Да тут еще и гнеш, которому, казалось бы, смотреть нечего, постоянно притормаживал, проявляя любопытство ко всему подряд. Будь то ругань булочника с соседом, торговцем местными продуктами, или молодая молочница, распекающая своего неуклюжего раба, или патруль городской стражи из двух важных молодых парней и пожилого сержанта с спятым лицом, о чем-то выспрашивающих напуганного крестьянина с большой котомкой. Вики пришлось принуждать и себя, и Гнеша, чтобы не задерживаться. У нее на сегодняшний день было много планов. Главные планы – это пристроиться на проживание и, восстановив магический резерв, наложить на себя заклинание «Динамический щит». Тот объем резерва, который она почти полностью восстановила к утру, она вбухала в заклинание «Сокрытие ауры», Это заклинание было безумно энергоемким, но крайне необходимым. Выходить на улицу в Вежа с несокрытым резервом для нее означало наверняка засветиться и поднять не волну, а целое цунами. Вика уже встретила пару магов и поняла, что она по размеру своего магического резерва действительно как Гулливер в стране лилипутов а первоочередные ее планы были крайне просты – помыться и переодеться в чистое. «Нел, так мы в термы!» – догадался Гнеш, когда они, дойдя до памятника китобою, свернули с липовой улицы в небольшой проулок. «А ты против, что ли?» Мальчишка не ответил, но по его обиженному сопению Вика поняла, что он предпочел бы потратить деньги на что-нибудь более полезное. А помыться Гнеш смог бы и в тазике. Вот и еще один план нарисовался – приучить брата Неллы к чистоте и гигиене. «Двадцать н, если вы вдвоем...» Не старый, но уже почти беззубый мужик, в котором висевшая на левом ухе большая серега выдавала бывшего матроса герцогского военного флота – вышедшего в отставку и нашедшего непыльную работенку сторожа при термах, внимательно осмотрел виноградину, прежде чем отправить ее в рот. Только бассейн с горячей водой нагреет где-то через половину гонга. «Мы подождем», – как можно более заискивающе улыбнулась Вика, протягивая подготовленные заранее медные монеты. «Можно?» Она взглядом попросила у бывшего матроса разрешения проходить. «Идите!» Все так же, не приглядываясь к ним, равнодушно ответил тот, бросая в рот следующую виноградину. Вики никогда не приходилось бывать в Германии, но от кого-то из знакомых, побывавших там, она слышала, что в немецких общественных банях моются вместе и мужчины, и женщины. Вьерские термы. Нелла, а следовательно, теперь и Вика не знали, как обстоят дела в других местах, тоже не делились на мужские и женские. В термах было два бассейна, один с горячей водой, которая нагревалась с помощью дров, разжигаемых в специальных печах, дым от которых проходил в полостях под бассейном, и один с прохладной водой. Мыла тут не знали. Мытье заключалось в том, что клиенты сначала отмакали и распаривались в горячей воде, причем воду меняли только через три гонга, так что тем, кто пришел позже, приходилось лезть в бассейн, где вода уже основательно загрязнилась с пришедшими раньше. Потом они шли в комнаты, где банные рабы или рабыни натирали их маслом, а затем костяными скребками соскребали с тел грязь и мочалками из водорослей поливая теплой водой, смывали остатки. После этого оставалось ополоснуться в бассейне с холодной водой и на выход. Волосы здесь мыли соком гавы, довольно слабым заменителем шампуня. Нелли раньше приходилось тут бывать, но не для того, чтобы только помыться. В этом мире, как и в родном Вике, довольно часто отдельные кабинеты таких заведений использовались совсем для других целей. «Какая красивая!» – выразил свое мнение Гнеш, когда Вика протянула ему простенькую рубашку, прихваченную в лавке дунка. «Только великовато немного», – добавил он, надев ее на себя. «Но ничего». «Так это был восточный базар, а не цум». Вика вспомнила фразу из джентльмена в удаче. «Пошли». Искренняя радость Неллиного брата почему-то доставила ей удовольствие. От его попытки уточнить про базары ЦУМ она отмахнулась. Высокие белокаменные стены Вьежского замка позволяли легко ориентироваться в городе. Вика с Гнешем после терм сразу направились к старому мосту через площадь справедливости, на которую выходили сразу семь улиц. Здесь Гнеш стал притормаживать уже конкретно. Трупы, казненных разными способами людей, вызывали у него большой интерес. Пришлось даже отвесить ему под затыльник. Но Но Брат был далеко не единственным, кого привлекало это противное Викиному взгляду зрелище. Им пришлось пробираться через большую толпу, в которой уже вовсю орудовали карманники – Вика их быстро вычислила, при ее навыках и умениях в этом не было ничего сложного. Выглядела она сейчас вполне презентабельно, в новеньком чистом платье, кожаной обуви, с аккуратно уложенными в косу русыми волосами и очень симпатично. Второе карманников совсем не интересовало, а вот первое сделало ее объектом внимания одного из них. С виду совершенно деревенский парень, растерявшийся от городской толчи, быстро и незаметно подрезал карман у солидного господина в бордовом костюме и ловко извлек кошелек. Затем, натолкнувшись на Вику, застенчиво улыбнулся и, попросив у нее прощения, быстро скрылся в толпе. То, что у девушки не оказалось с собой кошелька, он определил – а вот то, что его добыча перекочевала к ней и не заметил. Придется ему потом немало поломать голову, куда пропала нажитое. «Давай на клетки посмотрим», – попросил Гнеш, показывая на дальний от них конец площади, где в больших подвешенных клетках находились какие-то люди, насколько Вика могла рассмотреть, еще живые. «Может, там кто-то из портовых?» Портовые были бандой, которая крышевала в том числе и пустой причал, и которым ни Гнеш, ни Нелла не испытывали теплых чувств. «Может и так», – равнодушно ответила Вика, не останавливаясь. Перейдя через Вену, они довольно скоро оказались у небольшого двухэтажного особняка купеческой вдовы Ламарии, сдававшей домик неподалеку, оставшейся ей от матери. Калитку им отвел мальчишка ровесник Гнеша и поинтересовался, кто они такие и что им нужно. «Скажи своей хозяйке, что это насчет съема жилья». Вика по кожаному ошейнику определила статус мальчишки, поэтому обратилась к нему хоть и без лишней грубости, но достаточно пренебрежительно. Нелла вела бы себя так же. «Она должна меня помнить». Ламария, невысокая, полноватая женщина лет шестидесяти, была приятной на вид и в общении, но довольно алчной. Уступать ни Энна она не собиралась. «Я ведь не для себя. Много ли мне надо?» – сетовала она. «Я для сына стараюсь. Отслужит он, вернется, может женится. А много ли сейчас на флоте у нашего славного герцога выслужишь? Был бы он у меня офицер, другое дело». Они сговорились на 50 эннах за сутки и сейчас шли к сдаваемому домику. Вика с Гнешем и Ламария по узкому проулку. Шли они недалеко и недолго. Одноэтажный домик, в котором кроме трех небольших комнат, две из которых зимой можно было протапливать с помощью камина, были чердак, подвал и веранда, выходящая в крохотный придомовой сад. Стандартный дом местного среднего класса. Ломария с трудом справилась с замком в калитке и пригласила их к себе. По сравнению с тем разом, когда в прошлом году Нелла здесь жила неделю, развлекая старшего помощника капитана Гленского корабля, в доме даже добавилась мебели, появились новый шкаф в спальне и две новые табуретки на кухне. «Тебе уже здесь бывать приходилось», – заговорщически улыбнулась Ламария, думая, что понимает, откуда у шлюхи новая одежда, деньги на съем жилья и для каких целей это жилье арендуется. «Твой новый покровитель может приходить в любое время. У нас тут всегда спокойно. Соседи хорошие, нелюбопытные. Но, надеюсь, вы тоже не будете озоровать и нарушать спокойствие». «Пока будете жить, белье стирай и меняй сама. Если нужно, я пришлю свою служанку, но за отдельную плату». Женщина посмотрела на Вику, но-то отрицательно качнула головой. Со стиркой она и сама пока справится. «Тогда живите сколько хотите». Ламария положила на стол в общей комнате ключи. «Я пока за четыре дня заплачу». Вика протянула ей две лиры. «Но мой друг и покровитель хочет, чтобы я вообще здесь поселилась. Денег обещает оставить сколько будет нужно, и я завтра или послезавтра обговорю с ним все вопросы». Глаза ламари радостно блеснули. Постоянный клиент сулил ей немалые барыши. К тому же она думала, что девчонка расплачивается не своими деньгами, а значит искать более дешевые варианты не станет». «Конечно, конечно!» – она подмигнула Вике и потрепала Гнеша по голове. «Я почти всегда бываю дома. Приходи, если будут какие-то вопросы». Когда дома владелица ушла, Вика еще раз прошлась по дому и осмотрелась. Гнеш, который все это время, пока она общалась с Ломарией, был необычайно тих, робко подергал ее за рукав. «А мы здесь надолго?» В его голосе была явная надежда на то, что свалившееся на них счастье – это всерьез и надолго. «А этот э, твой новый друг?» Он ушел в далекое и долгое плавание, с легким сердцем соврала Вика. Она ведь не со злыми умыслами это делала. «Мы здесь будем жить столько, сколько нам будет нужно. У тебя теперь будет своя комната. Спать, правда, придется на том маленьком диванчике. Впрочем, ты на нем легко разместишься. Иди пока осмотри чердак и подвал, а я посмотрю, что там полезного на кухне. На кухне, кроме плиты, двух столовых трех табуреток, были две деревянные боди. Одна для мытья посуды, а другая большая для купания. Отдельной ванной комнаты в доме не было. А туалет так и вовсе был типа сортир на заднем дворике, где имелся еще и открытый дровяной сарачик, в данный момент наполненный дровами почти на две трети. Нелла готовить не умела совсем, что было вполне объяснимо и питалась в основном с кухни пустого причала. Зато Вика с раннего детства оставшаяся на руках у бабушки, ее родители, что номер один, что номер два, поступили как кукушки после развода, найдя себе других супругов, Заведя в новых семьях новых детей и сбагрив результат своей яркой, но недолгой любви бабе Нади, готовить умела неплохо, хотя и не сильно любила этим заниматься. На кухне она выложила из пространственного кармана на полке громоздкого шкафа все, что нахомячила в складе пустого причала, и наложила на продукты заклинания сохранения. Теперь они могут храниться сколь угодно долго, Ей даже не надо будет подпитывать это заклинание энергией, мощь ее магии обеспечила сохраняемость любых продуктов на десятилетие. Заморачиваться разносолами Вика не стала, остановив свой выбор на готовке блюда, известного всем своей простотой – яичниц. Найдя среди посуды большую сковородку, она на масле сначала обжарила порезанные тонкими ломтиками куски свиного окорока и разбила в нее семь гусиных яиц. Когда Гниш вернулся с обхода, яичница была уже готова и стояла прямо в сковородке на столе. «Садись», – пригласила она брата Неллы к столу, как только тот вошел, «только руки вымой сначала». Она взяла в руки кувшин с водой и поливала Гнешу над тазиком. «Лучше давай мой». До умывальника тут еще не додумались, зато что-то вроде жидкого щелока вместо мыла использовали. Трехзубые вилки показались ей в данный момент не очень удобными, поэтому и себе, и Гнешу она положила ложки. «Вкусно-то как!» Брат даже зажмурился от удовольствия. «Не торопись, не убежит. Главное, не обожгись». Комплиментом Гнеша Вика была довольна. «Я готовлю, ты моешь посуду. У нищих слуг нет». Она и сама с аппетитом налегала на свою стряпню. Кстати говоря, первую в новом мире и новой жизни. «Нелла, пожалуйста, расскажи». Мальчик, как и другие мальчишки его возраста, был очень любопытен. Пришлось в очередной раз вешать ему лапшу на уши и про богатого покровителя, и про то, что тот якобы положил на их счет в банке круглую сумму, и что открывшиеся в ней магические способности дали ей и кое-какие навыки, которым она начнет его обучать. В целом Вика старалась в подробности не вдаваться. «Ты, главное, держи язык за зубами», «Это вопрос нашего дальнейшего благополучия. Ты понимаешь, надеюсь?» «Да, Нелла, понимаю. Я ведь уже взрослый. Ты не переживай за меня, я не подведу». Взрослый двенадцатилетний шкет от волнения чуть не подавился и закашлялся. «А этот твой, он часто будет сюда приходить?» – спросил он, прокашлявшись. «Он вообще сюда не будет приходить», – успокоила его Вика. «Я сама буду к нему ходить». «Кстати, мне уже скоро надо будет к нему идти. Остаешься один дома на хозяйстве. А можно я тоже пойду погуляю?» «Можно, но не сейчас. Дождись, пока я вернусь». Вика отложила ложку. Пусть ели они без хлеба, но она уже насытилась. «Да, ты не помнишь, как звали рабыню, про которую так часто вспоминал Рудий?» Гнеш усиленно наморщил лоб, полагая, что это усилит работу его мыслей. «То ли Жера, то ли Жела, я точно не помню. Можно урудия спросить? Я добегу до таверны, если нужно. Он ее до сих пор любит. А зачем тебе?» «Нам все равно здесь кто-то в помощь понадобится», – пожала плечами Вика. «Так почему бы и не она?» «Я, правда, ее совсем не помню. Половинка ее продал, когда мы с тобой только появились в таверне». «Может, и Рудия купим, деньги у нас будут, а работник из него хороший, сам знаешь». «Да, очень хороший», – Гнеш с жаром поддержал ее мысль. С Рудием у него были приятельские отношения. «Нелл, если у нас теперь и правда так много денег будет, давай заберем его оттуда. Жаль только, что пьет много». Мальчик сник, вспомнив о большой проблеме с этим рабом. «А ты не сможешь его палкой учить». Он тогда совсем сопьется». «Смогу, вполне», усмехнулась Вика, «но не буду. И есть у меня и другие методы против Костика, так сказать, Сапрыкина. Ладно, об этом позже», прервала она беседу. «Значит, приказ тебе такой. Из дома до моего возвращения не выходить. Я думаю, что еще до вечера вернусь. Не забыл, что посуда на тебе?»